Глава двенадцатая Отдав дочь няни, я заглянула в оранжерею, полила там растения. Камиль не отставал ни на шаг, приносил воду и инструмент для рыхления. Витольд как-то сразу распрощался и улетел. — Почему ты примирился с моим присутствием? Приказ короля? Наше молчание затягивалось. — Нет. Что мне его приказ? По сути, документ, что он вам дал, — это просто бумага и веса не имеет. — Как не имеет? То есть это просто, чтобы я думала, что все в моих руках, а по сути нет? Так? Я, доделав все, ополоснула руки и присела на лавочку. Белый дракон сел рядом на расстоянии вытянутой руки, держал дистанцию. — Не совсем так. Если бы я все же умер, то да, вы бы стали княгиней, и имущество бы перешло к вам все по закону, как вдове, не смешно. Я знала, что вы не умрете, даже бы сказала, что искренне не хотела вашей смерти, но это место, оно меня притягивало, просто не смогла отказаться от него, и вообще ваши слова звучат, словно говорится о вдовстве, не совсем приятно. Моя ладонь легла рядом на сиденье, Камиль, повернув голову, смотрел на меня, а затем его рука тоже легла рядом с моей. — По сути, он поженил нас, — тихо произнес он. — Что? — отдернула с правой руки рука в платье. — Тут только золотая линия. — Для этого надо завершить обряд, — вздохнул он и отвернулся. — Какой еще обряд? — непонимающе посмотрела на него. — Если не закрепить узы брака в определенный срок, они считаются недействительными. Если бы меня не стало, то вы бы считались вдовой, а проснувшись... Значит, будет неисполнение и разрыв окончательный. Это какой-то закон? Правило? Не совсем мне понятно. И это меня напрягало, и я вскочила с места. Я дам вам книгу. Найду этот закон. Там более подробное описание. Это касается только драконов. Там много чего полезного написано. Книга как дополнение к другим законам, но они вам по сути не важны. Мне самому сложно объяснить. «Пройдусь я до деревни, посмотрю, что сделал Леони. Возьмите охрану, пожалуйста». «Да, конечно. Почему бы не попялиться на хорошую мужскую задницу? Хотя у Камиля тоже неплохая», — посмотрела ему вслед. «О чем хоть я думаю?» — захотелось треснуть себя по лбу. «Что со мной творится? Я и до этого видела мужчин. Почему именно сейчас во мне начал просыпаться этот странный интерес? Или не странный, и это нормально?» Сходив до деревни, я осмотрела приготовленные грядки и, похвалив вампира, вернулась обратно. — Леди Альесия, почти все готово! — нервничал управляющий. — Еще рано смотреть. Я подожду. Князь Камиль оставил для меня книгу. Почитаю. — Да, она в библиотеке на столе. Я поднялась в библиотеку и, взяв книгу, что лежала посередине стола, села в кресло около окна. Нужная страница была заложена пером. Решила все же уточнить, что он имел в виду. Брак с истинной парой. Правила. Первое. Брак должен быть скреплен брачной ночью. Второе. Королевское благословение брака может быть любой формы. Третье. Брачные узы могут быть не подтверждены по причине. А. Смерти одного из супругов. В таком случае брак все равно считается действительным. Б. Нежелание одного из супругов делить постель. В таком случае через месяц брак следует считать расторгнутым, без права восстановления. В. Несогласием одной из сторон находиться в браке на серьезных основаниях. Четвертое. Для пар обязательное исполнение супружеского долга раз в год. Причина – смерть супруга, супруги, имеющего вторую ипостась, без объединения аур и магической составляющей. «Что за бред? Как можно умереть, если с тобой не переспали?» «Кто вообще это придумал?» — возмутилась я вслух. Покопавшись в своей сумке, я достала свиток с дарственной мне титулой и земель. «В каком месте говорится, что нас поженили с белым драконом? Ведь я читала, и там об этом не было ни слова». Развернув лист, я с удивлением смотрела на светящиеся строчки в самом конце. «Благословляю и подтверждаю сей брак». «Ах, он золоторогий козел!» — прошипела сквозь зубы. Опуская лист себе на колени, увидела, что те буквы тут же пропали. Значит, что-то магическое. В библиотеку вошел Камиль, увидев меня, замер. «Я зайду позже!» — растерялся он. «Нет, прошу, не уходите. Я прочла то, что вы отметили в книге, но вопросы остались. Там есть сноски, они дополняют». Видимо, в моем виде что-то было такое, что он изменился в лице и явно расстроился. Он подошел к столу и присел на его край, руки сложил на груди в защитном жесте. — Я не обладаю большим терпением, поэтому прошу вас пояснить мне все же. — Я весь ваш. При этих словах я мысленно содрала с него одежду. Эта мысль заставила меня потереть виски. Встала и, медленно подойдя к настороженному мужчине, развернула лист кнув пальчиком в последнюю строчку. «Если я не видела этого, когда подписывала, оно все равно действительно?» «Да, он явно напрягся, ждал от меня чего-то непредсказуемого, жестокости, что означают слова «без права восстановления», шагнула еще ближе, с удивлением смотря, как напряглись мышцы под белоснежной рубашкой. Захотелось провести по ним рукой, проверить их на твердость». Я никогда больше не встречу пару. У меня не будет семьи. В его глазах мелькнуло отчаяние. А женщины? Мне они будут больше не нужны. Я протянула руку, чтобы все же погладить по плечу. А он внезапно шарахнулся от меня. И сбежал из библиотеки. Это что еще такое? Пошла на чердак. Хочу посмотреть, как сохнут травы. Да и, может, все же башня готова. По дороге встретила на отель. Она несла Анну мне, я взяла малышку на руки. «Скажи, ты всю жизнь живешь здесь?» «Да, леди, родилась и выросла тут, как и мои родные. Наверное, поколений семь точно, не считала как-то». Служанка шла за мной ровно на один шаг позади. «Тогда поясни мне, что такого случится, если брак с парой не состоится?» «Как это не состоится? Пара — это навсегда. Ну, теоретически». Мелькнула мысль, что прислуга не в курсе женить бы хозяина. Я о таком слышала, но это было давно, и вроде как говорится о сказке. Расскажи. Лорду досталась пара, дикарка из другого мира, пришедшая наниматься в войска к королю. Она человек, и кажется, у нее в религии было, что мужчина нужен только раз, на зачатие младенца. Она ему отказала, а он пошел к королю, который их поженил даже не оповещая об этом невесту. Расчет был на то, что она будет польщена тем, что стала женой лорда. А она отказала? Да, парное притяжение не сработало. Она ушла в другой мир, принародно отказавшись от супруга. И что с ним стало? Сначала умер дракон, а затем и он как человек. Правда, вроде говорится, что он даже прожил сколько-то лет в уединении. Сказка? Мне не хотелось в нее верить. Кто знает, парность — это на уровне магии, божественного дара. Мы дошли до чердака. Пока я смотрела на развешенные травки, Натель сходила, проверила мою башню. «Готово, леди!» — порадовала она. Я поспешила к двери, внезапно останавливаясь перед входом. Умывальника здесь не было больше. На этом месте красовалась расписная стена. Да и печной трубы не было, она была теперь спрятана за мраморной плиткой. Обошла стену и обнаружила вход в умывальную комнату. Она была сдвинута вправо, а место, где она была прежде, и еще прилично пространство, полностью скрыто стеной. Как удивительно! Наверняка в эту часть вход с моей комнаты. Теперь мне уже было интересно, когда и как они успели это сделать. Магия! Заглянув в дверь и пройдя небольшой коридор-переход, я замерла. По бокам от двери стояли два небольших диванчика, возле них столики. Кровать огораживалась расписной ширмой, деревянные рамы, а на них натянут шелк. Я заглянула за ширму, там была большая кровать, все в нежно-кремовом цвете. Справа стояла люлька. За кроватью виднелась дверь. Я, распахнув ее, поняла, что это гардеробная. Мне кажется, или в ней прибавилась одежды, хотя это неважно. Поспешила на левую сторону. Там пряталась дверь в небольшую ванную. Так вот, куда делось пространство с чердака. Да и еще в углу была небольшая винтовая лестница, ведущая на крышу. Возле окна стоял столик с зеркалом. Я замерла, увидев себя. Лицо раскраснелось, горящий взгляд, никаких скорбных складок возле губ. Это я вообще? Анютка, сидевшая у меня на руках, рассматривала нас с серьезной мордашкой. «Да, детка, это мы с тобой. Красотки, правда?» — прижала к себе дочь. «У нас все получится!» «Как все сделали так быстро?» — решила все же спросить у служанки. Та что-то перекладывала в небольшом шкафчике, стоявшем возле кроватки. «Так это с помощью духа замка!» — пожала она плечами. «Ну, вроде что тут такого?» «Какого еще духа?» Я так и села на пуфик около зеркала. Анна, воспользовавшись доступом, приступила к обследованию стоящей рядом одной из шкатулок. «Ну, это дух, живущий во всем замке одновременно», — попыталась она мне объяснить. «Не понимаю, где он?» — начала оглядываться. «Он невидим, но при этом он везде, в каждом кирпичике, в каждом камне этого замка, как душа дома». Она пыталась мне объяснить то, что в моем уме принимала странную форму. «То есть в замке есть некто, кто может быть везде?» Стало неприятно от мысли, что за мной подглядывали. «Леди, он не имеет пола, пристрастий. Он дух, у него нет тела. Он может перенести вещи, сделать ремонт, убрать пыль. Замок живет благодаря ему. Он ни за кем не подглядывает в том смысле, в котором вы подумали» но уберет грязь, мусор, грязную одежду, нальет воду в ванну. — Наверное, я поняла. Но как вы с ним общаетесь? Вот мне сейчас хочется попить. Едва я это произнесла, как на столике возле диванчика появился поднос с графином и стакан. — И все? — Фруктов бы еще, — провела я эксперимент. На столе возникла большая ваза с названным. — Спасибо. На другом столике появилась ваза с цветами. — Я это не просила же. — Значит, попросил кто-то другой, — улыбнулась служанка, отворачиваясь и пряча лицо. — Так, ладно, с этим разобрались. Ты, пожалуйста, не ночуй с нами, не делай это спать на кушетке. Приходи утром, когда мы проснемся. — Я вас чем-то обидела? Что-то не так сделала? Она посмотрела на меня с испугом. — Нет, что ты, просто зачем спать на неудобном диване? Да и Анечка не беспокоит всю ночь. Я не знала, как объяснить девушке, что мне неудобно ее эксплуатировать настолько. — А если вам что-то понадобится? — растерялась она. — Я попрошу духа, чтобы он позвал тебя. — Хорошо. Она все еще была немного не в себе. — У тебя будет больше времени на пошив одежды для Анечки, ведь у тебя все так хорошо получается. Попробовала я ее успокоить. — Вечером уложи ее после купания, и можешь идти сама отдыхать. Ведь это неправильно — столько работать. Так всегда было. Она недоверчиво смотрела на меня. Вы разрешаете мне ночевать в своей комнате? Да. Это неправильно. Она попыталась снова отвоевать свое место. Я хозяйка. Я так хочу. Решила уже действовать так. Она только посмотрела на меня удивленно, а затем, словно очнувшись, взяла в руки шитье и с моего разрешения села на стул возле кроватки. Анютка увлеченно грызла большие янтарные бусы. Их середину венчал большой золотой кулон, внутри которого был красный камень. «Откуда это?» «Это подарки от родителей юного дракона. Не отказывайтесь, они от чистого сердца». Я с удивлением перебирала остальное содержимое шкатулки. «Да тут целое состояние. Вряд ли они бы мне подарили бижутерию».